— Ну, может, не очень скоро. «Внимание — Внимание! — закричал старый. — Где Олег? Пора отчаливать. Олег хотел не слышать этих слов, но Марьяна сказала. — Иди! И он побежал к канату, он отвечал за канат. Остальные стали отвязывать веревки, которые держали шар.